Бородатых по дороге подалось хоть пруд пруди, и каждый выпучивал на меня глаза. — А с ним что будем делать? — спросил Фарид, когда мы медленно шли от бухгалтерии Господи госпиталя к машине. Сухраб сидел на заднем сиденье Тойоты и бездумно смотрел в окно. Стекла были опущены. — Ему нельзя оставаться в пешаваре, — пропахтел я. — Никак нельзя, Амирага